Глава вторая. Внимательный читатель вполне мог подметить в моей исповеди главную нестыковку. Ведь я упоминала, что после боя с Радистаном принцем неплохо поднялась материально. А на деле выходит, что из всех трофеев одно, пусть и дорогостоящее ружье, да маск-сеть. Не густо, да? Но вообще я имела в виду имущество самого гаденыша. Два летуна и куча разнообразного оборудования. Как оказалось, его подельники, такие же бывшие жертвы, которых он обобрал до нитки, а потом предложил работать на него. В смысле, вместе с ним. Так что в тот раз уже я оставила этих доходях без средств к существованию. Своего-то у них ничего не было. Все принадлежало именно принцу, а значит, мне отошло. Ну и по делом, Нефиг было связываться с кем попало. Теперь ребятки в таких долгах у корпорации, что отработать контракт ни при каких раскладах не смогут до конца жизни» а на моем счету появилось около миллиона имперских кредитов. Корпорация выкупила барахло по грабительским ставкам, конечно, безбожно занижая цену, но тут уж ничего не поделаешь. чайный базар. А вот ремонт пчелы и установка на нее заказанного оборудования обошлись гораздо дешевле, чем я думала. Возможно, главный инженер ЦПБ после кровавого побоища, которое я устроила в кругу, пересмотрел свои планы на мой счет потому что в дальнейшем был чрезвычайно покладистым и уступчивым. Прежде все посмеивался и хитро поглядывал, а тут вдруг стал доскоменно да, вежлив. Настолько, что каждый день принялся слать голосовые отчеты о проделанной работе. Впрочем, у иска как трофей тоже нельзя отнести к мелочам. Во-первых, отличное оружие, которое, несомненно, пригодится в дальнейшем. И, во-вторых, цена, если выставить на продажу где-нибудь в цивилизованных мирах. «Выйдет более чем приличная. Мне это Нелли подсказала. «В общем, можете думать что угодно, но, как по мне, очень неплохо прибарахлилась». Тот второй наемник, собственноручно убитый мной, оказался последним. До закрытия контракта больше никто не заявился. А может, просто не успели. Ведь я рвала жилы, мечтая вырваться, наконец, отсюда. И однажды это произошло. Контракт официально был признан полностью закрытым. Что интересно, дальнейшее сотрудничество мне предложено не было. Хотя обычно тем людям, кто смог выжить на экзоте и полностью рассчитаться по контракту, несмотря на все препоны, созданные корпорацией, работу предлагают в обязательном порядке, причем на более выгодных условиях. Мне не предложили. Это означало, что меня ждут. В смысле, где-то там ждут. И в Биарес не сомневаются, что-таки дождутся. Ведь выход отсюда всего один. А раз так, какой смысл предлагать работу трупу? Правильно, никакого. Именно поэтому я наотрез отказалась следовать в империю замороженным грузом. Да, полгода мается в пути, то еще удовольствие. Даже экипаж, когда судно движется в гиперпространстве, не весь бодрствует. Во всяком случае, такое практикуется на длительных переходах ради экономии. Стоят вахтами примерно месяц через два. На коротком плече... Когда рейсы производятся внутри территории содружества, к примеру, и переходы на гиперструне редко длятся больше недели. Конечно же, никто в креостаз не ложится. Я бы легла, но. Валяясь глыбы льда, я буду беззащитна. Любой, кому надо, придет и заберет капсулу криостаза. Вряд ли члены экипажа грузового корабля Колдвин будут биться за меня а львы. Они, народ подневольный, скажут отдать, они сделают это, не моргнув глазом. «Меня уговаривали. Приводили кучу доводов. Ивар Геран, глава службы безопасности корпорации на Экзоте, и капитан корабля Селиан Айлер особенно настаивали. Дескать, так безопасней и к тому же втрое дешевле. Так давили, что уверенность в подставе только крепла. Тут и дураку станет ясно. Не о моих деньгах пекутся. Не знаю, как капитан, его могли и втёмно использовать. А вот Ивар точно знал, и скорее всего». Особые инструкции получил. Но заставить меня даже у него права нет. Потому что в Биарес надо отдать им должное. Свои собственные законы стараются соблюдать. Хитрят? Да. Изворачиваются? Вне сомнений. Но что касается основных положений, они их все-таки придерживаются. Нелли, как, впрочем, и Кирилл Эдуардович, вообще настоятельно советовали планету не покидать. Мол, будешь ты спать или нет, за тобой все равно придут и в таком случае ничего хорошего не выйдет. Однако застрять тут на неопределенный срок в мои планы не входило, и я решила рискнуть. Может быть, это мой второй и последний полет будет, если считать вместе с тем, после которого я оказалась на экзоте. Но плевать. Пусть приходят. Встречу, как полагается. Так встречу, что мало не покажется. Сборы были недолгими. Чего мне собирать? Имущество кот наплакал. Все пожитки разместились в трех сумках, одна из которых была оружейная. Лишнее, опять же, за денежку малую, выкупила корпорация. Труднее всего было расставаться с пчелой. Она мне пять долгих лет, точнее, немного больше, но не в этом суть. Так вот, пять лет машина служила мне домом и не только. Могла бы, забрала бы с собой. Но к чему мне атмосферный летун? Однако продавать корпорации тоже не стало. Облезут. Сдала на хранение Кириллу. С тем условием, что можно пользоваться по мере надобности. Но если так случится, что я вернусь, то машина снова отойдет мне. Вряд ли, конечно, такое произойдет, но всякое ведь случается. Вот обладает экзот каким-то особым, суровым таким шармом. Чего не отнять, того не отнять. Поэтому нет смысла загадывать. Жизнь – штука такая, никогда не угадаешь, как она повернется». Но если машину целиком я забрать с собой не могла, то и скина её таки прихватила. Зачем? А вот сама не знаю. Он же для меня уже ощущается как член экипажа, соратник, да и вообще как нечто живое. А своих бросать нельзя. Его короб с автономным питанием занял вторую сумку, самую большую. Пышных проводов тоже не было. У челнока меня провожали всего двое. «Будете смеяться?» Но это опять были Нелли и Кирилл. Они до последнего пытались уговорить меня остаться. А Илентийка, когда поняла, что отговаривать бесполезно, дала мне несколько адресов. «Ты вот что, девочка!» — сказала она. «Если сможешь живой добраться до Империи, сразу же дуй в АСИ. В автономии тебя будет сложнее достать. Особенно, если обратишься к тем людям, чьи адреса я тебе скинула на сетку. Там же сопроводительные письма». Кроме того, если понадобится, тебе по моей протекции помогут на первых порах. А что, удивилась я, автономия стала отдельным государством и теперь не подчиняется имперским законам? Нет, конечно, улыбнулась Нелли во все 32 идеальных и белоснежных. И подчиняется, и остается суверенной территорией империи. Тем не менее служба безопасности своя, как и ВКС. Да и вообще живем обособленно. Просто так туда не попасть. Исключительно по приглашению. Это если надолго. А в туристических целях, конечно же, любой гражданин империи Кадар имеет право ее посещать. Но на очень ограниченный срок. Тебе надо знать главное. Лишних людей там не очень привечают и пристально за ними приглядывают. А ты что же, такая большая шишка, что имеешь право раздавать подобные приглашения? Нет, снова улыбается Нелли. Зато знаю таких людей, которые могут. По прибытии отправишь письмо с рекомендацией на обучение. Тебе вышлют приглашение. Вот и все. В чем подвох? Ни в чем. И даже приглашение будет настоящим, то есть официальным. Подожди, Нелли. Официально обычно приглашают тех, кто интересен. А значит, кто-то будет иметь на меня виды. Вот только мне этого не надо. Понимаешь? Я-то понимаю, Гера. Но пойми и ты. Твоя жизнь как одиночки заканчивается. Ты собираешься учиться. А в любом учебном учреждении своих учеников отслеживают. И самым перспективным предлагают работу. Хорошие кадры – это главное богатство любого государства, кто бы что ни говорил. Ты при любом раскладе попадешь на заметку спецслужб. Неважно, чьи они будут – корпоративные или государственные. Будешь ты учиться в АЭСИ или нет, все равно тебя кто-нибудь заметит. Слишком-то яркая. Пошутила тогда. да? я ж не про внешность глупая. В общем, говорю, такую, как ты, сложно не заметить. По-любому же во что-нибудь влипнешь. Это да, тут тетка права. Приключения сами меня находят, без вариантов. А внешность тем более лучше всего восстанавливать в клиниках АСИ. Там на сегодняшний день лучшая медицина. Если не веришь, на меня посмотри. Станешь и ты красоткой. Вот только вряд ли тебе это поможет. Скрыться в толпе обычных людей не выйдет. Не та у тебя натура. Я к чему? На тебя действительно обратят внимание. Это неизбежно. Но кто сказал, что ты должна соглашаться на предложение? Для тебя ведь что главное? Получить нормальное образование. Верно? Вот и получай. Да и чего скрывать? Образование у нас тоже лучше. Каждый кулик свое болото хвалит? Спросила я с усмешкой. Уж больно баба расхваливать свою автономию. «Это из ваших земных высказываний?» — киваю. «Ну что же, может и так. Но нам и правда есть чем гордиться. И во многом, кстати, благодаря заслугам вашего с Кириллом земляка. Чего ты упрямишься? Да и вообще, по своему геному земляне ближе к Эленте, чем к жителям империи. Мы с вами немного, почти незаметно, но отличаемся от них. Впрочем, разговор не об этом. «Вот ответь мне, ты собираешься принимать гражданство империи?» Вопрос, что называется с подвохом. Я и правда собиралась это сделать, потому что по возвращении в земной союз такой статус может мне помочь. Ведь там я исчезла, по сути, умерла, и теперь надо как-то легализоваться. При этом не важно, что между империей и союзом есть некоторое разногласия. Говоря откровенно, земляки мои сильно недолюбливают содружество». Тем не менее, как гражданка империи Кадар, я буду иметь некоторые преференции. И главное, дипломатическую защиту, а также юридическую поддержку в случае каких-то неприятных ситуаций. А они точно будут, если я собираюсь делать, что задумала. Поэтому в ответ на заданный вопрос я утвердительно кивнула. Ну и вот, победно улыбнулась Нелли. В таком случае сама должна понимать, что звание гражданина налагает еще и некоторую ответственность. После официальной процедуры ты перестанешь быть никому неизвестной девочкой. С того момента начнется жизнь в обществе. Так какая тебе разница в каком? И если уж к тебе придут с предложениями, не лучше ли находиться в этот момент там, где посулят лучшие условия? Но, повторюсь, только тебе решать, принимать эти предложения или нет. Теперь понятно? Хм... Она, конечно, права. Нельзя вечно жить дикой замухрышкой с помойки. И я, в принципе, совсем не против стать в дальнейшем членом какого-нибудь общества. Но прежде всего необходимо решить собственные задачи. Об остальном подумаю позже. К слову, кроме рекомендательных писем и адресов от Мата Винелли, я получила от администрации ЦПБ все необходимые документы с сопроводительными идентификационными кодами по предъявлении которых в главном офисе мне обеспечат все обещанное, в том числе и гражданство. В этом смысле биорез упрекнуть не в чем. Если уж вывернуться не получается, то свои обязательства корпорация исполняет в точности. Осталось добраться до этой самой империи и при этом выжить. Ох, что-то тревожно мне, а предчувствия меня еще ни разу в жизни не подводили. Знать бы еще заранее, где, когда и как Назревающая пакость произойдет. Впрочем, мне не привыкать решать вопросы по мере их поступления. При любом раскладе буду барахтаться до конца. Так учил меня Гролл, и только исключительно благодаря его науке я до сих пор жива. Значит, правильно учил, и нет смысла изменять вбитым до уровня условных рефлексов правилам. Ну и, как водится, предчувствия меня не обманули. Сразу скажу, что полгода на струне – это то еще испытание. Пришлось коротать время, практически запертой в четырех стенах. Нет, на самом деле стен, вернее говоря судовым языком, переборок, было больше, чем четыре. Но я ведь пассажир, а значит, доступ сильно ограничен. Каюта, спортзал и кают-компания. Очень хотелось, если честно, побывать в рубке, но туда доступ перекрыли в первую очередь. Хотя за те деньги, что с меня содрали за проезд, на любом другом корабле – Еще и в задницу поцеловали бы. Тут же разговаривают, и то через губу. Капитан так и вовсе, похоже, обиделся на мою неуступчивость и отказ ехать в креостазе. Да бог ему судья. Или кто там у них, у этих имперцев? Елазна Вот пусть она сама с ним и разбирается. Мне как-то фиолетово. Взрослый же мужик, что за детские обиды? Какая тебе разница, если пассажир полностью оплачивает все издержки? А ежели разница есть то сам собой напрашивается вопрос. Какая? Оружие пришлось сдать на хранение в арсенал. Хотели и мы отобрать да обломились. Потому что скафандр в первую очередь не оружие, а средство защиты. Кстати, мне еще на экзоте на эту тему мозги парили. Мол, надо сдать обратно, типа это оборудование корпорации. Все такое. Но тут тоже утерлись. Потому что в контракте ничего подобного прописано не было. К тому же всю экипировку в принудительном порядке обязывают выкупать или платить драконову аренду. Я же мало того, что все давно выкупила, так еще и пользовалась невыданным, а трофейном. Какие ко мне претензии? Извините, но трофеи – это вообще святое. Так что, господа, пошли лесом. Вот колотушку вернула. Она мне без надобности. Хотя могла и забрать. Денег за нее мне выплатили в 10 раз меньше, чем я заплатила вначале. Сослались на большой износ, при этом забыли, что выдавали мне тоже ниновье. Да что там говорить, я давно уже поняла, что в биорес одни крахоборы собрались. Хай им все это поперек глотки встанет. Короче, сдала исключительно промысловое оружие, но скафандр остался, а вместе с ним припрятала бритву и один из спиртов, да еще шесть снаряженных магазинов к нему под охраной Пчелкина. Ну как под охраной? Просто все это дело я спрятала в транспортировочный бокс, в котором находился скин. Это я так перестраховалась на всякий случай. Вдруг обыскивать бы начали. Но нет, даже сумку оружейную не проверили. На ней уже были пломбы, поставленные в арсенале ЦПБ. Вот и подумали, что раз опечатано, значит нет смысла проверять. А даже если бы проверили, то ничего крамольного не нашли бы. Все строго по списку. Один. ВИРД-16, дострелковый да комплекс. Боеприпасы, конечно же, тоже там. А вот второй игольник и бритву я заранее еще в Пскове припрятала. На ЦПБ же перед отправкой на челноке заявила об утере. И те вынуждены были поверить, ибо оружие давно уже моя собственность, и я что хочу, то с ней и делаю. Ну, потеряла, подумаешь. Было ли мне скучно в полете? Не то слово. Скорее тоскливо. Так привыкла быть чем-то занята, а тут 6 месяцев практически безделье. Конечно же, я старалась занимать себя тренировками, но не будешь же изо дня в день тренироваться 24 на 7 все 6 месяцев. Много читала, благо на корабле оказалась хорошая библиотека и доступ к скачиванию у меня, слава богу, был. В общем, развлекала себя как могла. Ну и училась параллельно. До пятёрки подтянуло знания о пустотных кораблях малого тоннажа. Это судоводительские навыки и тактика применения. Корабельные оружейные системы, к сожалению, приобретены не были. Да и не успела бы я их выучить вот так, без использования разгонных возможностей специальной медицинской капсулы. Потому и послушалась совета Нелли и планировала пройти нормальное обучение. Одним словом, к тому моменту, когда весь экипаж повылазил из Криосна, я уже готова была выть от скуки. И даже назревающих неприятностей ждала, как манны небесной. Уж лучше драка, когда кишки и кровища веером, чем сиднем сидеть и выдумывать себе новые развлечения. Это случилось в один из ничем не примечательных дней, похожих друг на друга, как близнецы. Почти сразу после того, как транспорт сошел с гиперструны в одной из систем серой зоны. Пропустить это событие невозможно. Я про выход корабля в обычное пространство, потому что сопровождается сие мероприятие не очень приятными ощущениями. И каждый раз, когда это происходило, я напрягалась. В тот раз я тоже напряглась и каждую секунду ждала, что за мной вот-вот придут. Надо сказать, что ждать неприятностей гораздо сложнее, чем даже вынести полгода вынужденного безделья. Находясь в гипере, хотя бы за безопасность можно было не волноваться – Экипаж корабля вряд ли имел желание меня повязать. Но вот в серой зоне сам Бог велел устроить засаду. Спросите, как я поняла, что именно тогда пришла пора действовать? Сложно объяснить, но попробую. Внутренняя атмосфера любого судна я сейчас не про ту атмосферу, которая позволяет функционировать живому организму. Подвержена четкому распорядку. Это такой своеобразный, замкнутый сам на себе мирок. Уклад жизни, если угодно. И он очень спокойный. Я бы даже сказала, неспешный. Люди занимаются своими непосредственными обязанностями. Стоят вахты, проводят плановые проверки оборудования или мелкие ремонты, если это необходимо. Иногда проводятся учения. Ну, там играют пожарные тревоги, контрабордажные. Да много чем занимаются. Завтракают, обедают, ужинают, отдыхают после вахты. И так далее. Все это неспешно, размеренно, и я бы даже сказала, нудно. Особенно, когда ты пассажир. Даже эти самые тревоги, хоть и создают время от времени не очень здоровую суету, но все равно ощущения опасности или угрозы не вызывают. К тому же объявление проходит по общесудовой трансляции. Так мало так, учебная тревога такая-то. И всем все ясно. К этой размеренной жизни привыкаешь настолько, что любое маломальские незначительное изменение тут же чувствуется. Сложно пропустить включение маршевых двигателей или маневровых, и уж тем более не пропустишь торможение, даже если оно не экстренное, когда необходимо фиксироваться в антиперегрузочном устройстве. И уж точно не пропустишь странную суету, тем более если никакого обязательного в таких случаях объявления по судну не было. Ведь любая нештатная ситуация всегда сопровождается такими объявлениями, чтобы экипаж точно знал, куда бежать и за что хвататься. А тут втихомолку тормозимся, за дверями каюты народ изредка ошибается. И главная тишина. Ясно ведь не к добру. Какой идиот начнет разоряться в матюгальник? Мол, приготовиться к торможению и передаче пассажира? Таких нет, естественно. Ну, и я тут же сунулась в скафандр. Нацепила на грудь кобуру с игольником, а на левое бедро бритву. Вот теперь готово. И даже если ошиблась, то ничего страшного. В таком деле лучше перебдеть, чем наоборот. Но я не ошиблась. Это было оно. То самое. И на этот случай план действий был давно продуман. Ну, насколько это было возможно в моем положении. Во всяком случае, кое-какие мысли были. Принцип простой. Главное начать, а там видно будет. «Ну и начала. Ко всем основным помещениям корабля доступ для меня был ограничен. И это нормально. Кому понравится, когда пассажир или пассажиры шарятся от скуки где не надо? еще и ручонки свои кривенькие, да не в меру любознательные. Не дай бог суют, куда попало. Так ведь и до беды недалеко. А вот выход в грузовые помещения ограничен весьма условно. Дело в том, что в трюмах пригодна для жизнедеятельности атмосфера безнадобности». Да и действие установки искусственной гравитации туда не распространяется. Одним словом, ни один адекватный человек, если жить хочет, туда не полезет. А если и полезет, то не попадет. Шлюз не пропустит без специальной индивидуальной защиты. Другими словами, нет скафандра, хрен пройдешь. Своеобразная такая защита от дурака. Но у меня-то такой вопреки всему имелся. Поэтому я спокойно туда прошла. Ну, правда, какой смысл был запирать от меня и этот ход, если там ничего нет, кроме закрытых контейнеров, которые даже открыть сложно без специального оборудования? Правильно, никакого. Зато я точно знала, как меня собираются передавать. На специально оборудованных стационарных терминалах для выгрузки пассажиров имеется парадный трап. Его герметичная кишка стыкуется с кораблем, и люди прямо из жилого пространства грузового транспорта пешочком проходит на станцию. А вот в условиях открытого космоса, чтобы попасть с борта одного корабля на другой, пользуются специальными шатлами сиречь малым пустотным транспортом, который, как правило, прибывает именно на грузовую палубу в один из трюмов. Чаще всего в тот, который находится ближе всего к обитаемой зоне судна. К слову, тот корабль, на котором я прибыла на экзот, был чуть побольше и специально переоборудован для перевозки большого количества людей. А этот – нет. Да и пассажиров он обычно не возит. Но тут случилось я. Поэтому корпорации пришлось пойти на уступки. Ведь доставка в империю оговорена контрактом. И если с моей стороны он закрыт полностью, то со стороны корпорации он остается действующим до тех пор, пока я не окажусь в империи и не получу все мне причитающееся. Короче, в трюм я попала без каких-либо проблем. Пробралась незамеченной. Просто не встретился никто по дороге. Можно сказать, повезло. Не мне, естественно. Потому что первый же встречный получил бы по комполу, без вариантов. В трюме тоже никого не оказалось. Рано еще. Это чуть позже сюда выйдут встречающие. А пока идет процесс плавного торможения, делать тут нечего. Но это им, не мне. По-любому ведь заранее грузовую лючину будут открывать. И тогда у меня появится возможность выбраться наружу. Только не подумайте, что я головой заболела. Не собиралась я бросаться в бездну. Просто хотела оказаться на наружной обшивке транспорта. И нет, я не боялась, что меня сможет засечь специальное оборудование встречающего корабля. На фоне разнообразных излучений транспорта излучения систем скафандра исчезающе малы. Меня просто не различат. Сольюсь с громадной тушей. Там же еще постоянно работает силовая защита от звездного излучения. Против вражеского огня она не поможет, пока не переключится в специальный режим. А вот с рассеянной в пространстве звездной радиации прекрасно справляется. Без нее ни о каких космических перелетах и думать нельзя. И если бы в свое время такую защиту не изобрели умные люди, так и сидели бы каждый на дне своего гравитационного колодца. Или, как Земля никогда-то, Максимум бы до ближней орбиты добрались. Насчет открытия грузового трюма я тоже оказалась права. Без каких-либо проблем залезла, так сказать, на крышу. Гравитации, как уже упоминала, в трюме не было. Зачем я это сделала? А вот тут у меня заранее подготовленного ответа нет. Так далеко мой план не распространялся. Думала решать по ситуации. Вот посмотрю, как дальнейшие события будут развиваться, и пойму». Несколько часов в открытом космосе скафандра мне обеспечит. Этого должно хватить. Я ведь до последнего не знала, как все будет происходить и кто за мной придет. Начинать бойню прямо на транспорте? Извините, конечно, меня можно по-всякому назвать, но правда в том, что я не маньяк на самом деле. Думаете, мне так сильно нравится убивать? Считаете, что когда резала принца на куски и вырвала ему еще живому сердце из груди, я тем самым тешила свою кровожадность? Отнюдь. Ничего подобного. Когда я делала это, чуть не выблевала завтрак, еле удержалась. Но так надо было. Я вынуждена была сотворить нечто такое, чтобы в будущем обезопасить себя максимально. Ведь в среде промысловиков почти наполовину состоящих из уголовников империи уважают только личную силу. Исключительно ее. Но убила б я идиота быстро. И что? Кто-то мог бы подумать, что произошла случайность, и пощипать в раз разбогатевшую корявку «Самое оно». «Нет, ребятки, мне нужно было устроить показательное шоу. Такое шоу, чтобы каждый присутствующий понял, с Мегерой связываться себе дороже». Понял и другим рассказал. Я намеренно транслировала зрителям отмороженную на всю голову оторву, для которой и людоедство не порог. «Пусть что хотят, думают, лишь бы ко мне не лезли». Можете считать, что своими действиями я спасала идиотов от самих себя. По-любому, поступи я иначе, нашлись бы желающие попробовать свои силы. И не факт, что в открытую. Они и нашлись, чуть позже. Было несколько прецедентов, которые я описывать не хочу. Но могло быть и больше. Страх, он ведь тоже воспитательный эффект имеет».